Глава 3. Встречи. Молодость замечает старость только при резких переменах. Джон, например, не видел по-настоящему старости своего отца, пока не вернулся из Испании. Лицо Джолёна, четвёртого, измученного ожиданием, потрясло его таким, оно казалось увядшим и старым. От волнения встречи маска сдвинулась, И мальчик внезапно понял, как должен был его отец страдать от их отсутствия. На помощь себе он призвал мысль, что ж, ведь я не хотел ехать. Не такое было время, чтобы молодость оказывалась нисхождением старости. Но Джон вовсе не был типичен для своего времени. Отец был с ним всегда бесконечно мил. Джону притекла мысль, что нужно сразу принимать ту линию поведения в борьбе с которой его отцу Пришлось выстрадать 6 недель одиночества. При вопросе отца: "Ну, друг мой, как тебе понравился великий Гойя?" совесть Горкаева прикнула. Великий Гойя существовал лишь постольку, поскольку он создал девушку похожую на Флёр. В тот вечер Джон лёг спать с недайными угрызениями совести, но на утро проснулся полный радостных предвкушений. Было только 5 июля, а встреча с Флёр назначена на 9-е. До возвращения у Уонсдон предстояло провести дома 3 дня. Нужно изловчиться и увидеть ее. Даже самые любящие родители не могут отрицать, что в жизнь мужчины с неуклонной периодичностью вторгается нужда в новых брюках. А посему на второй день по приезде Джон отправился в город. И для очистки совести, заказав на Кондит-стрит то, что требовалось, направил свои стопы к Пикадили. Страттон-стрит, где находится её клуб, выходит к Девеншер-хаусу. Было бы чистой случайностью застать Флёр в клубе. Всё же Джон, с замиранием сердца, пошёл по Бонд-стрит, отмечая превосходство над собою всех встречных молодых людей. На них так ловко сидят костюмы, в них столько самоуверенности, и они старше. Внезапно его сразила мысль, что Флёр его, конечно, забыла. Поглощённый все эти недели своим собственным чувством к ней, он упускал из виду эту возможность. Углы его рта оттянулись к низу, руки покрылись липким потом. Флёр, несущая цветок юности в тонкой своей улыбке, несравненная Флёр это была жестокая минута. Но Джону не чужда была великая идея, что человеку подобает смотреть прямо в лицо любой судьбе. Подбадривая себя этим суровым помыслом, он остановился перед антикварной лавкой. Сегодня, в разгар того, что когда-то именовалось «Лондонским сезоном», ничто не отличало эту лавку от всякой другой. Кроме двух-трех покупателей в серых цилиндрах до солнечного блика на меди. Джон пошел дальше и, свернув на Пикадилли, чуть не сшиб с ног Вэлла Дарти, направлявшегося в Айсиум-клуб, куда он недавно был принят. «Здравствуйте, молодой человек! Вы куда?» Джон вспыхнул. «Я был у Портнова». Вэлл смерил его взглядом с головы до пят. «Отлично! Мне тут нужно заказать папиросы». А потом зайдём позавтракать вместе. Джон принял приглашение. Он мог получить от Вела сведения о ней. В табачной лавке, куда они теперь вошли, можно было увидеть в новом свете современное положение Англии, сто люгнятающей её прессы и общественных деятелей. Да, сэр, те самые папиросы, которые я поставлял бывало вашему отцу.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 Он никогда не бывал ни в одном лондонском клубе, кроме всякой всячины, где изредка завтракал с отцом. Асьом, дышащий скромным комфортом, не менялся, не мог измениться, поскольку в правлении сидел Джордж Форсайт, которому его гастрономическая изощрённость давала чуть ли не диктаторскую власть. Асьом сурово относился к богачам после военной формации, И потребовалось всё влияние Джорджа Форсайта, чтобы провести в члены клуба Проспера Профона, которого Джордж расхвалил как превосходного спортсмена. Джордж Форсайт и его протеже завтракали вдвоём, когда Вэлл и Джон вошли в столовую клуба и заметив пригласительный жест Джорджа, подсели к их столику. Вэлл с лукаво прищуренными глазами и обаятельной улыбкой, Джон с торжественно сжатыми губами и подкупающие застенчивостью во взгляде. У этого углового столика был привилегированный вид, как будто за ним разрешалось сидеть только верховным мастерам масонской ложи. Атмосфера зала оказывала на Джона гипнотическое действие. Худолицы официант выступал с благоговейной почтительностью массона. Он, казалось, смотрел в рот Джорджу Форсайту, сочувственно наблюдал за огня огоньком в его глазах и любовно следил за передвижением тяжёлого серебра, меченного клубными вензелями. Рука фливреи, конфиденциальный голос смущарил Джона. Так таинственно возникали они из-за его плеча. Если не считать замечания Джорджа: "Ваш дедушка как-то дал мне полезный совет. Он знал, что такое хорошая сигара". Ни он, ни другой верховный мастер не обращали внимания на Джона. И мальчик был им за это благодарен. Разговор вертелся исключительно вокруг скрещивания пород, вокруг статей и цен на лошадей. И Джон слушал сперва словно в тумане, удивляясь, как может поместиться в голове столько премудрости. Он не мог отвести глаз от темнолицего мастера. Слова его были так развязны, И так удручающие, странные, тяжёлые слова, точно выдавленные усмешкой. Джон думал о бабочках, когда вдруг до его сознания дошла фраза, сказанная темнолицом. "Вот бы мистеру Самсу форсайту заинтересоваться лошадьми. Старому Самсу, где ему, высохшее живо". Джон прилагал все усилия, чтобы не покраснеть. Между тем, как темный лицей мастер продолжал, его дочка, очень привлекательная маленькая женщина. Мистер Сомс Форсайт немного старомодный человек. Хотел бы я когда-нибудь посмотреть, как он веселится. Не беспокойтесь, усмехнулся Джордж. Он совсем не такой несчастный, как можно подумать. Он никогда не покажет, что наслаждается чем-нибудь чтобы другие не отняли старый Сомс. Кто раз побит, тот дважды трус. Ты кончил, Джон, сказал поспешно Вел. Пойдём выпьем кофе. Кто эти господа? спросил Джон на лестнице. Я плохо расслышал. Старший Джордж Сфорсайт, двоюродный брат твоего отца и моего дяди Сомса. Он сидит здесь испокон веков. А второй Профон. Ну, тот не поймёшь, что Он, по-моему, увевается за женой Сомса. Раз уж ты хочешь знать. Джон поглядел на него в испуге. Это ужасно, сказал он. То есть ужасно для Флёр? Не думаю, чтобы Флёр придавала значение таким вещам. Она очень современна. Но ведь это её мать, ты ещё зелен, Джон. Джон сделался ярко-красным. Мать, буркнул он сердито. Это совсем другое дело. Ты прав.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 Налить тебе ликёру, Джон мотнул головой. Меня возмущает, когда от человека всё скрывают, пробормотал он, а потом насмехаются над ним, что он мол зелен. Хорошо, спросил Холли. Если она откажется тебе рассказать, ты поверишь, что это делается ради твоей же пользы? Джон встал. Мне пора идти. Спасибо за угощение. Вэлл улыбнулся полупечально, полувесело. Мальчик, казалось, был под давлением. Хорошо. Ждём тебя в пятницу. Не знаю право, замялся Джон. Он и впрямь не знал. Этот заговор приводил его в отчаяние. Было унизительно, что с ним обращаются как с ребёнком. Он вновь направил рассеянный шаг к Стрэттон-стрит. Теперь он пойдёт в её клуб и узнает худшее. На его вопрос ему ответили, что мисс Форсайт не приходила, но, возможно, зайдёт попозже. Она часто бывает здесь по понедельникам, но, наверное, ничего сказать нельзя. Джон сказал, что зайдёт ещё раз. И войдя в Грин-парк, бросился на траву под деревом. Ярко светило солнце, и лёгкий ветер шевелил листья молодой липы, под которой лежал Джон, но сердце его болело. Над его счастьем собирались тучи. Большой Бен отзвонил 3, покрывая грохот колёс. Эти звуки что-то в нём всколыхнули. И достав клочок бумаги, он начал царапать по нему карандашом. Набросав четыре стиха, он шарил рукой по траве в поисках новой рифмы, когда что-то твёрдое коснулось его плеча. Зелёный зонтик. Над ним стояла флёр. Мне сказали, что ты заходил и вернёшься. Вот я и подумала, что ты верно пошёл сюда. Так и оказалось. Правда, удивительно. Но Флор, я думал, ты меня забыла. Но ведь я сказала тебе, что не забуду. Джон схватил её за руку. Это слишком большое счастье. Пойдём в другой конец. Он почти поволок её по этому слишком тщательно разделённому парку, ещё укромного места, где можно сидеть рядом и держаться за руки. "Никто не вклинился", спросил он, заглядывая под её нависшие ресницы. Один идиот появился на горизонте, но он не в счёт. Джон Келно жалость к идиоту. Знаешь, у меня был солнечный удар. Я тебе об этом не писал. Правда? Это интересно. Нет. Мама была ангельски добра. А у тебя ничего нового? Ничего. Только, кажется, я раскопала, что неладно между нашими семьями, Джон. Сердце его сильно забилось. Мне кажется, Мой отец хотел жениться на твоей матери, а досталась она твоему отцу. О, я наткнулась на её фотографию. Карточка была вставлена в рамку с моейю. Конечно, если он очень её любил, ему было от чего взбеситься, не так ли? Джон задумался. Нет. Ни не от чего, если мама полюбила моего отца. Но предположим, они были помолвлены. Если б мы были помолвлены, и ты убедилась бы, что любишь кого-нибудь другого больше, чем меня, я сошёл бы, может быть, с ума, но не винил бы тебя. А я винила бы. Ты меня не должен предавать, Джон. Боже мой, разве я мог бы? Мне кажется, отец никогда по-настоящему не дорожил моей матерью. Джон смолчал. Слова Вела, два верховных мастера в клубе Ведь мы не знаем, продолжала Флёр. Может быть, это было для него большим ударом. Может, она дурно с ним обошлась. Мало ли, что бывает с людьми. Моя мама не могла бы, Флёр пожала плечами. Много мы знаем о наших отцах и матерях. Мы судим о них по тому, как они обходятся с нами. Но ведь они сталкивались и с другими людьми до нашего рождения, с множеством людей. Возьми своего отца,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 и цветы, и птицы, порхающие между строк. Счастливое бездумное общение, длившееся тридцать семь минут. Короче, они подошли в тот час, когда доят коров. Джон не собирался дойти с флёр до скотного двора. Он хотел только привезти её на такое место, откуда видно поле, сад и за ними дом. Они побрели между лиственниц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 привести флёр открыто. Да. Но у краткой. Сгорая от стыда, он призвал на помощь всю наглость, на какую только был способен. Флёр улыбалась немного вызывающе. На лице Ирана испуг быстро сменился равнодушно-приветливым выражением. Она заговорила первая. Очень рада вас видеть. Как мило, что Джон надумал привести вас к нам. Мы не собирались заходить в дом, выпалил Джон.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 На всё-таки вы должны выпить у нас чаю. Мы вас отправим потом на вокзал. Мой муж будет рад вас видеть. Взгляд матери, остановившись на миг на лице Джона, повёрк его в прах, раздавил, как червя. Потом она пошла вперёд, и Флёр последовала за ней. Джон чувствовал себя ребёнком, плетясь следом за обеими женщинами, так свободно разговаривавшими об Испании и Уэльсдаме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 Стараемся понять, почему мы не можем оценить новое искусство. Выс Джонам должны нас просветить, и она до рассматривать как сатиру, вам не кажется, сказала Флёр. Джольон улыбнулся. Сатира? Нет, мне думается, в нём есть нечто большее, чем сатира. Что ты скажешь, Джон? Не знаю, замялся Джон. Лицо его отца внезапно омрачилось.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 В наши дни не должно быть никакой собственности, даже собственных чувств. Они стоят поперёк пути в ничто. Джон слушал ошеломлённый, почти оскорблённый словами отца, за которыми тёил непостижимо для него скрытый смысл. Он же ничего не хочет топтать. Ничто стало богом нынешнего дня, продолжал Джоллен. Мы пришли туда, Я стояли русские 60 лет назад, когда начинали нигилизм. Нет, папа, вдруг воскликнул Джон. Мы только хотим жить и не знаем как, потому что нам мешает прошлое, вот и всё. Честное слово, сказал Джоллион. Глубокая мысль, Джон. Это ты сам придумал. Прошлое. Старые формы собственности. Старые страсти и их последствия. Закурим олав вив, как мать его подняла руку к губам быстро, словно призывая к молчанию. Джон подол ящичек с папиросами. Он поднёс спичку отцу и флёр, потом закурил сам. Стукнуло его пол был, как говорил Вэл. Когда он не затягивался, дым был голубой, когда затягивался серый. Джону понравилось ощущение в носу и сообщаемое папиросой чувство равенства. Хорошо, что никто не сказал. Как? Ты тоже начал курить? Он стал как будто старше. Флёр посмотрела на часы и поднялась. Мать Джона пошла с ней в дом. Джон, оставшись один с отцом, молча попыхивал папиросой. "Зади гостью в машину друг мой", сказал Джоллон. "И когда она уедет, попросим маму вернуться сюда ко мне". Джон пошёл. Он подождал в холле Он садел флёр в машину, и так и не представилось случая перекинуться словом. Едва удалось пожать на прощание руку. Весь вечер он ждал, что ему что-нибудь скажут, но ничего не было сказано, как будто ничего не произошло. Он пошёл спать и в зеркале над туалетным столиком встретил самого себя. Он не заговорил, не заговорил и двойник но оба смотрели так точно что-то затаили в мыслях